Глава шестая. Мы вернулись в Рим. Прощаясь, мы в чем только друг другу не поклялись. Нина уехал в Неаполь, я во Флоренцию. К себе домой я входила едва ли не на цыпочках, в полной уверенности, что мне предстоит нечто ужасное. Но я ошибалась. Девочки, не только Эльза, но и Деде, очень мне обрадовались и по пятам ходили за мной по квартире, как будто боялись, что я снова исчезну. Аделя встретила меня приветливо и ни разу не заговорила о том, почему перебралась к нам. Пьетро, бледный как смерть, ограничился тем, что отдал мне листок, на котором записывал, кто мне звонил. Имя Лилы повторялось в списке целых четыре раза. Проворчал, что должен уехать по работе, и часа через два ушел, не попрощавшись ни с матерью, ни с дочками. Только спустя несколько дней Аделия ясно высказалась по поводу произошедшего. Она считала, что я должна образумиться и вернуться к мужу. Еще несколько недель потребовалось на то, чтобы убедить ее, что я не желаю ни первого, ни второго. За все это время она ни разу не вышла из себя, не повысила голоса, не съязвила по поводу моих частых и долгих телефонных разговоров с Нино. Куда больше ее интересовали звонки издательниц из Нантера, которые сообщали мне о том, что книга хорошо расходится, и согласовывали со мной график будущих встреч с читателями во Франции. Адели нисколько не удивилась моему успеху и предрекла, что в Италии читатели и критика примут книгу еще лучше. Кроме того, она постоянно отпускала комплименты моему уму, общей культуре и смелости и никогда не пыталась защищать своего сына, который, кстати, дома пока больше не появлялся. Разумеется, никаких дел за пределами Флоренции у Пьетро не было и быть не могло. Значит, думала я со злостью, слегка окрашенной презрением, он просто перевесил наши проблемы на свою мать, а сам сбежал чтобы спокойно работать над своей бесконечной книжкой. Однажды я не выдержала и сказала Аделле, «Жить с твоим сыном оказалось трудно. Мужчин, с которыми нетрудно, вообще не существует. Но с ним особенно. Поверь мне. Думаешь, с Ниной будет лучше?» «Да. Я знаю, что о нем говорят в Милане. Ничего хорошего. Да какая разница, что там болтают в Милане?» Я его люблю двадцать лет, чтобы прислушиваться к сплетням. Я знаю его лучше, чем кто бы то ни было. Я смотрю, тебе нравится повторять, как ты его любишь. А почему нет? И правда, почему? Ладно, зря я это затеяла. Пытаться открыть глаза влюбленному — дело бесполезное. После этого мы больше не вспоминали Нину. Когда я уехала в Неаполь, оставив дочек с она восприняла это как должное. Не возражала она и когда я объявила, что после Неаполя на неделю съезжу во Францию. Только спросила с легкой усмешкой. «К Рождеству ты вернешься? Будешь праздновать с девочками?» Вопрос меня обидел. «Разумеется», — ответила я. Я собрала чемодан, уложив свое лучшее белье и самое красивое платье. Все это время Деда и Эльза ни разу не спросили об отце, хотя давно его не видели. Но вот известия о моем скором отъезде приняли в штыки. Деда закричала, явно повторяя чужие слова. «Ну и, пожалуйста, убирайся, ты злая и гадкая!» Я посмотрела на Аделе, надеясь, что она сообразит отвлечь девочек какой-нибудь игрой, но она даже не пошевелилась. Я пошла к двери, и девочки расплакались. Первой Эльза, которая твердилась сквозь слезы. «Я хочу с тобой!» Деда пока держалась, пытаясь изображать равнодушие, если не презрение. Но недолго. В конце концов, она разрыдалась еще громче сестры. Мне пришлось буквально вырываться, а они хватали меня за одежду и цеплялись за мой чемодан. Плач дочек сопровождал меня, пока я не вышла на улицу. Путь до Неаполя тянулся невероятно долго. Всю дорогу я смотрела в окно, но вот поезд замедлил ход, и меня охватила тревога. Пригороды, застроенные серыми домами, среди которых тут и там выселись каркасы полуразрушенных зданий, огни светофоров, каменные парапеты, производили на меня гнетущее впечатление. Поезд прибыл на вокзал. «Неаполь» с которым я всегда чувствовала связь. Неаполь, куда я теперь возвращалась, отныне значил для меня одно. Здесь был Нино. Я знала, что ему пришлось хуже, чем мне. Элеонора выгнала его из дома, и с тех пор его жизнь, как, впрочем, и моя, потеряла всякую определенность. На несколько недель его приютил коллега по университету, живший рядом с собором где же Нина меня примет? И что мы будем делать? А главное, что решим? Ведь мы понятия не имели, как нам выбираться из этой ситуации. Я понимала лишь, что сгораю от желания видеть его. Выходя из вагона, я боялась, что он не встретит меня на вокзале, но он был там. И я сразу его заметила. Благодаря росту он наголову возвышался над толпой пассажиров. Я немного ободрилась. Еще больше настроения у меня поднялось, когда он сказал, что снял нам номер в маленькой гостинице в Марджелине. Значит, он не собирался прятать меня у своего друга. Мы набросились друг на друга, забыв обо всем на свете. Вечером мы отправились гулять в обнимку по набережной. Он обвивал рукой мои плечи и то и дело наклонялся меня поцеловать. Я уговаривала его ехать со мной во Францию. Сначала он нашел эту мысль соблазнительной, но потом, под предлогом занятости в университете, пошел на попятную. Об Леоноре и Альбертино он не обмолвился ни словом, будто одно упоминание о них могло омрачить радость нашей встречи. Я, напротив, рассказала ему, какую истерику устроили моей дочери и добавила, что должна как можно скорее найти выход. Я прекрасно чувствовала любые перемены в его настроении, даже самые незначительные. Видела, что он нервничает. И боялась, что сейчас он скажет «я так больше не могу». Я возвращаюсь к жене. Но я ошиблась. За ужином он, наконец, признался, в чем дело. Сделался вдруг серьезным и объявил, что у него для меня важная новость, которая не дает ему покоя. «Я тебя слушаю». — приготовилась я. Сегодня утром звонила Лина. И? Она хочет с нами увидеться.